но это сеньора де ла Поппа», стоящую на высоком холме к востоку от города. Захватив эту возвышенность, они будут контролировать единственную дорогу из Картахена вглубь страны и отрежут путь испанцам, которые не смогут вывести из города ценности. Как Блат рассчитывал, так и произошло. Последний аргумент оказался для Ривероля самым убедительным.